что инопланетяне хотят немедленно прекратить ядерные испытания и войны на земле, и даже если на них нападут, люди должны сложить оружие и приветствовать нападающих сказала, что первое, что заставило их особенно заинтересоваться Адамским, было письмо, которое она получила от него 12 октября 1952 года, в котором он намекал, что Россия получает от инопланетян помощь для выполнения своих космических программ, и что инопланетяне не будут помогать ни одному государству, пока у такого государства не будет мерных целей. Им пришло на ум, что пожелание и рекомендации инопланетян, на которые ссылается Адамский, очень похоже на действия России, особенно что касается окончания ядерных испытаний, и поэтому он и решил обратиться в ФБР. Само ФБР, однако, ограничилось только поверхностными наблюдениями за деятельностью Адамского, просто стараясь быть в курсе его очередных открытий. Согласно Адамскому, пришельцы, конечно же, прилетают к нам из космоса. Он предсказал превосходство на нашей планете России. Такое предсказание отнюдь не было новостью, оно было широко известно ещё до Адамского. Контактёра суждает на своих лекциях, кому проще забросить врага атомными бомбами, России или США. Довольно странное суждение на фоне его же миролюбивых заявлений о необходимости ядерного разоружения. Если бы он действительно был озабочен настоящим миром, а не насилием, не победой какой-то одной из двух систем двух идеологических крайностей, то не выносил бы на публику такие безответственные и странные суждения. Он пророчествует, что в следующем году на Сан-Диего будет сброшена бомба. Такое его заявление уже похоже на предсказание из стандартного набора откровений пришельцев. Они всё время предсказывают что-нибудь конкретное и ужасное, при том любят смешать правду с ложью. Далее. Инопланетяне хотят немедленно прекратить ядерные испытания и войны на Земле, и даже если на них нападут, люди должны сложить оружие и приветствовать нападающих. Это уже откровенная бессмыслица, которую иногда выдают за следование возвышенным религиозным заповедям. Притом ни одна из религиозных заповедей никогда не содержала проповеди неповиновения. Ссылаются обычно на слова Христа, приказывавшего подставлять под удары врага то одну щёку то другую, но в тех же Евангелиях есть примеры, когда он не давал врагам схватить его, делал так, что они его не видели. И тогда или стоит упрекнуть учителя в непоследовательности, или понять, что он имел в виду нечто другое, духовное, не физическое нипротивление, а душевное, не озловление. Эта ложь непротивления часто проповедуется теми, кто сами работает в услужение у насилия и призывает смиряться с унижением, терпеть увечно. В данном случае Адамский облекает проповедь непротивления в космические одежды. Адамский намекает, что русский получает от инопланетян помощь для выполнения своих космических программ. Если рассуждать здраво, то есть повод спросить: когда идёт большая драка, холодная война, неужели полезно дать одному из дерущихся дубину покрепче? Это приблизит наступление мира во всём мире? Если пришельцы действительно так делают, то их помощь какая-то странная. Но на самом деле, где-то наша космическая техника, которая хоть в чём-то похожа на технику инопланетян, В поле откровений контактёра Адамского просто несуразная фантазия. То ли это дезинформация, преследующая определённые цели. На первый взгляд, лекции Адамского выглядят как самая настоящая подрывная просоветская пропаганда, но почему-то его за такие речи никто не преследовал, и более того, спецслужбы даже оказывали его деятельности поддержку и покровительство. Исследователь проблемы НЛО Джордж Эндрюс пишет: Люди, путешествовавшие вместе с Адамским, упоминали, что у него был особый паспорт, как обычно бывает у дипломатов и высших государственных должностных лиц.